ганс христиан андерсон принцесса на горошне жил был принц и хотелось ему взять за себя принцессу но только настоящую вот он объездил весь свет а такой что-то не находилось принцесса хоть отбавляй да вот настоящие ли они До этого он никак добраться не мог. Так и вернулся домой, ни с чем и загоревал. Уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу. Раз вечером разыгралась непогода. Молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил, как из ведра. Ну, ужас-то такое! И вдруг в городские ворота постучали. И старый король пошел отворять У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа? Вода бежала с ее волос, и платье прямо в носки башмаков, и вытекало из пяток. Она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса. «Ну, уже это мы узнаем», — подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в спальню. Там она сняла с постели все тюфяки и подушки, и положила на доски горошину. А поверх горошины послала 20 тюфяков, а еще сверху 20 пуховиков. На эту постель уложили принцессу на ночь. А утром у нее спросили, как она почевала «Ах, очень дурно!» — сказала принцесса. «Я почти глаз не сомкнула. Но бог знает, что у меня была за постель». Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня теперь все тело в синяках. Просто беда. Тут-то все и увидали, что она была настоящей принцессой. Она почувствовала горошину через 40 тюфяков и пуховиков. И такой деликатной особой могла быть только настоящая принцесса. И принц женился на ней. И теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу. А горошину он отправил между прочим в куннт камеру а там она и лежит, если только ну никто ее не украл вот такая вот история история